Глава шестая. 1666 год. в о х с о у с Что же ваш голландец ничего не заподозрил? Нет. К счастью, к р и с т о ф Вагнер не солгал. Одна подделка перекочевала в руки шкипера, вторая оказалась у нас. Она и вправду излечила недуг Пауля. Болги откинулся назад и глянул на друга с прищуром. За то время, что они не виделись, Эрик ничуть не изменился, разве что волосы на солнце ярче отливали в медь. В отличие от него Болги основательно раздобрел. Винить в том нужно было скучную чиновничью работу и часы, которые он проводил за разбором судебных бумаг. Но он сам предпочитал шутя пенять Маргарете. Если бы ты кормила меня меньше или готовила не так вкусно, я бы, может, остался юным красавчиком, говорил он. Если я подам тебе на ужин меньше половины барана, так ты ночью встанешь и проглотишь и меня и детей, отвечала Маргарета, и дети, услышав ее слова, принимались визжать и носиться между кроватями. Раньше Боги не так остро ощущал себе эти изменения, пока не увидел приятеля, все такого же гибкого и статного, как в семинарии. Смутившись, он натянул кофту на выступающий живот. Эрик, смеясь, обнял его за плечи. Вот это ты растолстел, мой дорогой. Встреча прошла душевно. Сперва Эрик проводил Буги к себе в дом, но бадство оказалось так завалено пергаментами, обрезками кожи и п и щ а м и перьями, что пришлось расположиться прямо на берегу. Погода располагала к неспешным разговорам под аквавит и холодную копченую баранину. Солнце ж а л и л о лица и сверкало бликами на озерной глади. р а с т е л и в плед Эрик первым делом расспросил Болги, как т а м у живется. Он знал, что друг пошел по стопам отца и в отличие от них с Магнусом избрал чиновничью стезию. Четыре года назад жизнь Болги круто изменилась, когда его позвали участвовать в судебном процессе над Маргреттой Тордардоттер. Прибыв на Тинг. Он обнаружил измученную и з б и т у ю девушку, очумевшую от голода. Кандалы на ее руках болтались так, что ей достаточно было встряхнуть руками, чтобы сбросить их. Маргарету обвиняли в том, что она якобы наслала непонятную хворь на десяток женщин в деревне, пойдя по стопам отца, которого сожгли шестью годами ранее. Ее дом разорили, семью уничтожили. Она осталась одна на всем белом свете, уверенная. что вскоре и ее жизнь оборвется. Едва увидев ее, Боуги окаменела от ужаса перед тем, во что несколько месяцев в заточении превратили крепкую красивую девушку. Первым делом он велел снять с нее кандалы, под которыми обнаружились не заживающие язвы, и хорошенько накормить кашей с мясом. Маргарета всегда отрицала, что стражники надругались над ней, но Боуги никогда и не настаивал на ответе. На окружном суде никто из свидетельниц и пострадавших не мог сказать ничего внятного, и по всему выходило, что кое-кто просто намеревался наложить лапу на о с т а в ш и е с я после семьи Маргарет Техутер. Вдобавок отец Боуги был человеком уважаемым и небедным, а потому и сын пользовался определенными привилегиями. Заметив его интерес к подсудимой, окружной судья заметно смягчился, и оправдать девушку не составило никакого труда. Впрочем, с т и н г в е д л е р а она увезла не одну только свободу. Когда отец узнал, что натворил его сын, он метал громы и молнии и кричал, что ни за что не позволит этому браку состояться. Но Боуги упрямством пошел в мать. К тому же Маргарета -то больше не была б е с п р е д а н н и ц е й После смерти брата и отца в ее распоряжении остался целый хутор. Они с Боуги заранее решили, что найдут для него арендаторов. Кому захочется жить по соседству с людьми, которые мечтали, как тебя казнят? В о владении семьи Боуги было порядка шестнадцати хуторов, потому Маргарета не могла считаться им у р о в н е й Но молодой законник заявил, что лишил деву невинности и ребенок, что она носит под сердцем от него. Если отец так хочет противиться этому браку, то Боуги, в свою очередь, как порядочный человек... добровольно сдастся на милость суда и понесет наказание за свое преступление, разумеется, это запятнает репутацию всей семьи. Решив, должно быть, что один сын вышел порченный, зато в запасе остались еще двое, отец махнул рукой и позволил Боуги и Маргарет в е заключить союз. Впрочем, прошло совсем немного времени, и старик сменил гнев на милость. В молодой снохе было все, что ценилось в роду. За три года брака она родила трех крепких мальчишек, а хозяйство вела экономно, даже прижимисто. Эрик с интересом слушал об уютной семейной жизни друга и о его планах на будущее. С не меньшим любопытством сам Боги выслушал историю о его жизни в приходе, о ремонте церкви и плавании в Саксонию. Признайся, неужели ты совсем не был разочарован, когда узнал, что вам подсунули подделку? спросил он, когда Эрик закончил свой рассказ. Я сомневаюсь, что в данном случае уместно слово подсунули мой друг, учитывая, что г р и м у а р м ы не купили, а украли. Пастор сорвал травинку и сунул себе в рот, беззаботно наблюдая за барашками на озерной воде. Но мне было бы любопытно взглянуть на оригинал. Уж не сомневаюсь. А что та е м ф р у которая сопровождала тебя? Как ей живется после такого приключения? Эрик притворился до того удивленным, что Боуги сразу понял. Его друг думал о девушке весь этот год. Понятия не имею. А что с ней? Вы не виделись с тех самых пор? Брось, Эрик. Вы проделали вместе такой путь, а потом ты просто позволил ей отправиться в Стоксири и ни разу ее не навестил? Она же не в моем приходе. Я слышал, твой брат женился на девушке из Стоксири. Почему бы тебе не последовать его примеру? Да ты в своем уме, засмеялся Эрик. Ему было почти тридцать, пора было искать невесту и обзаводиться семьей, но Эрика это словно вовсе не волновало. Он держался так, будто собирался остаться х л о с т я к о м до конца своих дней. Что тебя останавливает? Она уродина? У нее скверные родители? Нет п р и д а н о г о Да все с ней в порядке. На счет п р и д а н н о г о не знаю, но ты только посмотри, чем располагаю я сам. тесной халупой до да ветхой ц е р к о в ь ю Вот у ж завидный жених. Семья Эрика была не бедной и после смерти главного к о р м и л ь ц а сумела сохранить своих утара и атары. Паудль, насколько знал Боуги, был толковым землевладельцем. Арендаторы жили при нем сыто и спокойно, как у Христа за пазухой. Вот только старший сын, удалившись в в о х с о у с не пожелал взять у младшего ничего. Боуги знал Паудля. Тот казался ему хорошим, малым, не жадным и не подлым, тем удивительнее было такое отчуждение между братьями. На солнце наползли тучи, и озерная гладь заребила под поднявшимся ветром, стала зябко. Резкая перемена погоды вызывала у Боуги безотчетную тревогу. Недавно Маргарета попала под дождь вместе со старшим сыном, и ребенок три дня пролежал в лихорадке. Все эти дни Боуги места себя не находил. А после того, как сын поправился, сделал щедрое пожертвование в пользу церкви. Эрик, ажетучи, ничуть не обеспокоили, и лишь когда зарядил ливень, он встал и направился к дверям своего дома неспешной, беззаботной походкой. Внутри пришлось сбросить с постели часть пергаментов, чтобы на ней можно было устроиться. Ответь мне, друг мой, зачем ты изображаешь нищего? – спросил Болги. Ни за что не поверю, что Паудля отказывает тебе в чем-то. Я ничего не возьму у Паудля. Эрик направился к очагу, раздул угли, подбросил в огонь немного сухого мха и повесил над пламенем котелок. Он заботится о хуторе с четырнадцати лет, так что у меня нет никаких прав на эти земли. Да мне ничего и не нужно. Наслышан об этом, протянул Боуги. Об этом он тоже хотел поговорить с другом. Да все не выдавалось подходящего момента. Знаешь, что о тебе говорят в народе? Эрик с интересом поднял голову. Он всегда был ч е с л а в е н С умилением подумал Боги. Ни капли не изменился. Вода в котелке закипела и Эрик разлил ее по кружкам. Одну протянул гостю, а вторую оставил себе. Говорят, что Эрик, из в о с х о у с а бродит по дорогам и просит проезжающих мимо путешественников угостить его брагой. Что в этом дурного? Я много хожу пешком, могу и утомиться. А вот если отказать тебе, непременно случается несчастье. Слыхал я, что у одного путника, который не дал тебе пригубить его аквавита, лошадь понесла и ухнула прямо в реку. По счастью, там оказался человек по имени Бриньольф из Беюкстадира. Знаешь такого? Эрик отрицательно качнул головой. Так вот этот Бриньольф. Схватился за луку вьючного седла. Подпруга треснула и оторвалась, так что у него в руках остались седло и бочонки с водкой, а лошадь уплыла куда-то на восток. Сильный человек этот Бриньольф избей кстадира, заметил Эрик выплескивая остатки воды в очаг. Камни возмущенно зашипели. На лице его играла самодовольная улыбка. Это не шутки, нахмурился б о г и А тебе говорят, что ты колдун. О каком священнике такого не говорят. Но ты и вправду колдун. Голос боги неожиданно зазвучал громче, чем он хотел. И вместо того, чтобы напоминать пастве о вреде таких богопротивных слухов, ты как будто только и ищешь повода их распустить. Эрик, послушай меня. Это до добра не доведет. Если тебя заподозрят в колдовстве и найдется довольно свидетелей, чтобы подтвердить твое занятие темными делами... Тебя отправят в б е с с о с т а д е р в колодках. Ни репутация твоей семьи, ни моя дружба не смогут тебя вызволить. Ты думаешь, что устраиваешь безобидные розыгрыши? Но людям только дай повод, и они сами поднесут факел к твоим ногам. Болги слышал не только это. До него доходили истории, как Эрик й покрывает преступников, помогая им сбежать из страны, как жалеет пьяниц и воров, сочувствует женщинам, прижившим ребенка вне брака. И смеется над шутками б о г о х у л ь н и к о в Ужаснее всего было то, что Боги мог легко узнать в этих историях Эрика, того Эрика, с которым он провел несколько лет в семинарии, который потащил их на кладбище, потому что хотел завладеть серой кожей, чьи мороки способны были обмануть самого ч е р т а Какую бы историю ему ни рассказали, ни разу у него язык не повернулся сказать. Но нет. Такого мой друг совершить не мог, и от этого становилась только тревожнее. Стоксири. Дииса никогда не искала компании женщин, за исключением Тоуры и Сольвейк. Она не тяготилась одиночеством и, не видя смысла дольше откладывать, сразу после возвращения из Германии перебралась на собственный хутор на краю деревни. Отец оставил ей его в качестве приданого, но пока Диса не нашла себе мужа, х у т о р оставался целиком в ее распоряжении. Дом стоял далеко от моря, и теперь она не видела тревожные темные воды каждое утро из окна, как привыкла. Впрочем, это была небольшая плата за уединение. Да и море больше не доставляло ей прежней радости. Корабль отвез ее в чудесное место, где любой нищий жил лучше, чем исландские богачи. А горячий хлеб можно было есть хоть каждый день, и потом этот же корабль доставил ее обратно. Море предало ее. Бьорн не стал удерживать сестру, только взял с нее слово, что она будет приходить и помогать Кристину ухаживать за матерью. Прошло семь лет со смерти Гисли и отца, а Хельге все не становилось лучше. Она сильно постарела, величественная красота ее ушла. В хорошие дни женщина могла сказать пару слов, узнавала дочерей и даже ходила вместе с ними стирать одежду. Но такие дни в году можно было пересчитать по пальцам. Остальное время Хельга плавала в мутном м у м т е своих воспоминаний, к о т о р ы й затягивал ее все глубже и глубже. Арни, слабый младенец, которого Диса о т п а и в а л а к о р о в ь и м молоком, вырос в хилого ребенка. Бегать быстро он не мог, руки слушались плохо. Но он был не глуп и предан Дисе необъяснимой детской преданностью. Каждый раз, когда она приходила домой, он упрашивал забрать его с собой. Ему одному Диса зачем-то рассказала о своем плавании, о чудесных домах высотой в три этажа, с дюжиной окон и симпатичными белыми фасадами, и о том, как они вызывали дьявола в Шпесерском лесу, а вместо него на зов явился Кристоф Вагнер, алхимик и прилюбодей. Диса хотела освоить латынь. Но никто в деревне ею не владел. Зато Тоура взялась обучать девушку иному ремеслу, от которого, по ее словам, проку было куда больше, чем от л а т ы н и В свое время руки Тоуры привели на свет не одно поколение детей с т о к с и р и но в последний год ее пальцы так скрутило, что она не могла даже отжать мокрую одежду. Суставы вздулись и причиняли старухе невыносимую боль, не помогали ни при парке, ни заговоры. Диса даже задумалась, не проклять е л и это, но Тоура только усмехнулась щербатым ртом. Это старость, девочка. Беда, которая ни о д н у из нас не минует. Вот почему Тоура начала обучать Дису всем тонкостям бабье в о р е м е с л а Она могла бы избрать своей п р и е м н и ц е й Сольвейк, но считала, что ее дочь из тех, кто рожает детей, а не принимает. И не ошиблась. И пары недель не прошло после возвращения Дисы, как к Сольвейк внезапно посватался Паудель Магнуссон. Семья пастора приняла его предложение с благосклонностью. В начале зимы на кровавый месяц сыграли свадьбу, а к бараньему месяцу Сольвейк отяжелела. Беременность пошла ей на пользу. Каждый раз она выглядела все краше, когда навещала мать с отцом. Руки располнели, тяжелые косы прикрывали выпирающую грудь. Сольвейк выглядела как женщина, которой на роду написано стать женой и матерью. Адисия неожиданно понравилось повивальное дело. За полгода она приняла двух живых детей и одного мертвого. Он вынырнул в ее руки синюшный, обвитый пуповиной, и Тоу рассказала, что мальчик умер еще до того, как появился на свет. Дисе хотелось оставить ребенка себе, разрезать и изучить, что у него внутри. Но р ы д а ю щ а я роженица захотела похоронить его. Это был уже шестой ее ребенок, и д и с а не могла понять, почему она так убивается. Но руки девушки были умелыми и твердыми. Она быстро научилась переворачивать ребенка в животе у матери за несколько недель до родов или принимать его так, чтобы повернулся сам. Ее мрачное, сосредоточенное присутствие внушало роженицам спокойствие, хотя они и сами не могли бы объяснить. Чем оно вызвано? Вскоре женщины стали не только здороваться с ней у источника, но и справляться о здоровье братьев и сестры, обсуждать синокосы домашние дела. Так постепенно Дису окружили люди. Они побаивались ее, но видели в ней решение своих бед. Женщины стали приходить в ее дом на краю деревни, как когда-то ходили к пасторше. Одни просили трав, чтобы вытравить плод. Другие советовались, как сделать так, чтобы их прекратил бить муж. Третьи желали разбудить страсть в парне. Никто никогда не рассказывал другим, что переступал ее порог. Однажды воскресным утром в разгар жатвы, пока солнце еще не раскалилось а рыбацкие лодки не ушли в спокойное благодушное море, д и с и сообщили, что Сольвия и кражает и требует ее к себе. Срок был подходящий. Диса Тоура и думали, что роды случатся уже в новом доме, на хуторе в а р н е р б а й л и но незадолго до этого Сольвик неожиданно явилась в с т о к с й р и На первенца всегда хотят, чтобы мама была рядом, пояснила Тоура, но в голосе ее не было уверенности. В доме пастора, несмотря на жару, горел очаг. Сольвик ходила из угла в угол, потирая живот, ее лицо блестело от пота. Волосы она распустила и черные локоны л и п л и к ш е е и щекам. Из одежды на ней были только рубаха и нижняя юбка. Ну и духа тут и развела. д и с а п р и открыла дверь, чтобы впустить воздух. Где матушка? Сольвик сцепила зубы, пережидая схватку. Потом длинно выдохнула и ответила: на м е с с е Где и еще быть? Схватки начались около полуночи. Хорошо бы управиться до ее прихода. Я думала, что ты хочешь, чтобы она увидела в н у к а поэтому приехала. От Дисы требовалось немного. Сольвейк и сама неплохо справлялась. Она выудила из сумки дощечку на кожаном шнурке с начертанными на ней защитными рунами, которые складывались в заклинание. Мария родила Христа, Елизавета родила Иоанна Крестителя, их именем да отпустятся тебе все грехи. Выходи, дитя, с волосами, Господь. зовет тебя к свету. Диса повесила дощечку подруги на шею и потрогала живот. Ребенок уже опустился, скоро пора будет ставить женщину на колени. Передышки между схватками были совсем короткими, но с о л ь в и к заполняла их криками и песнями. Она рожала как животное. Тело ее, словно всю жизнь готовилось к тому, чтобы вытолкнуть в этот мир ребенка. Я приехала, чтобы ты приняла младенца. Сольвик неожиданно так сильно стиснула руку Дисы, что могла оставить синяк. Там, в а р н а р б а й л и у меня нет подруг. Пришла следующая схватка, и Сольвик скрючилась и завыла, повиснув на Дисе как мешок. Поговори со мной, взмолилась она. Отвлеки меня. Эта девка разорвет меня изнутри. Не разорвет, пообещала Диса. Тебе недолго мучиться. Расскажи мне о своем канонике. Не посватался еще. Сольвик захотелось встать на четвереньки, и д и с а не стала препятствовать. Роженица раскачивалась в зад вперед, как маятник болтался талисман на шнурке, колыхались тяжелые груди, готовые дать пищу новорожденному. д и с а уже привычным жестом подняла на н е й нижнюю юбку, мокрую от вод, и проверила, не пора ли начинать тужиться. Она предпочла бы, чтобы Сольвик переместилась на сухой матрас, набитый соломой, а не оставалась на земляном полу. Но для этого нужно было переждать схватку. Куда там, ответила она на вопрос о б э й р и к е Он же твой д е в е р ь вот и потолкуй с ним сама, как увидишь. Переведя подругу на матрас, она позволила ей лечь на бедро, чтобы передохнуть. Сама тем временем достала из мешка чистую ткань и сполоснула руки в котелке с горячей водой. Моя мать тебя всему обучила, а ты ведешь себя как простушка, простонала Сольвик. Она вытянулась, опираясь руками на кровать, как будто так ей было удобнее. Это ты о чем? Поинтересовалась Диса, проверяя раскрытие. Если хочешь его, так возьми. Будто не знаешь как. Едва успев это сказать, с о л ь в е й к низко зарычала, и Дисе стало не до разспросов. Она подоткнула нижнюю юбку подруги за пояс, чтобы не мешалась, и велела той тужиться. Роженица проклинала своего мужа, на чем свет стоит. Ругала его такими словами, что на миг Диса забеспокоилась, что проклятия сработают и доберутся до Пауля, которому и без того досталось. Поэтому она велела подруге закусить талисман на шее и слушать ее указания. Младенец уже в ы с у н у л голову с редкими темными волосиками, и эта головка еще долго лежала в ладони Дисы, прежде чем ребенок выскользнул целиком. Это была девочка, красная и горластая, да еще... Вот диковинка с двумя крошечными нижними ресцами. с о л ь в е й к тяжело перевернулась на спину и ждала, пока Диса вымоет новорожденную, завернет в чистую ткань, перевяжет ниткой п у п о в и н у и обрежет ее, обрывая последнюю связь матери с младенцем. Подруга слушала крики дочери с едва заметной улыбкой на уставшем лице, а глаза ее сверкали в слабом утреннем свете. Зубастая, с нежностью усмехнулась она, смотрев наконец дочку. Я тоже родилась зубастой. Мать говорила всю грудь ей в клочья, порвала пока ела. в о т о н а обрадуется, что и я намучаюсь. И с волосами подтвердила Диса. Хороший знак. Будет сильный и здоровый. Таура и пастор Свейн вернулись из церкви аккурат к рождению детского места. Пока старая ведьма к в о х т а л а над внучкой. Диса проверила, цел ли послед. Приняв все причитающиеся ей благодарности вместе с оплатой приличным куском парной баранины и кувшином скира, молодая повитуха отправилась домой. После б а с т в ы где воздух был пропитан кровью и потом, запах травы на улице кружил голову. Диса направилась к источнику, чтобы освежиться. В воскресный день возле него не толпились женщины с корзинами. Наполненными бельем, и можно было спокойно насладиться тишиной и солнцем. Земля была топкой после дождей. Девушка уселась на камень, подобрав под себя ноги, и с удовольствием съела немного скира, размышляя над словами Сольвейк: «Если хочешь его, так возьми», сказала та. Словно речь шла о п л е в о м деле. Как будто Эрик уже принадлежал ей, и оставалось только заявить об этом. У самой воды покачивался на толстом мясистом стебле красный цветок. Сольвейк называла его травой подружки, но Дисе больше нравилось название трава б р а н ы Брана была великаншей, которая пригрела у себя канунга х а л ь ф д е н а тогда еще совсем юного, а когда он пожелал взять в жены красавицу м а р с и б е л ь ему достаточно было достать мешочек с собранными б р а н о й травами. И сделать так, чтобы его возлюбленная уснула на них. Какой нехитрый путь, подумала Диса, дотрагиваясь до алого соцветия. И ведь все счастливы. Мягкая, жирная земля впускала ее руки так же, как совсем недавно их впускала Лона Сольвейк. Траву б р а н ы требовалось извлекать из почвы невредимой. Передник было не жаль, все равно он испачкался, пока о н а п р и н и м а л а младенца. Дикся осторожно омыла растение в источнике, убедившись, что у него два корня: толстый мужской и тонкий женский. Не желая самой себе признаться, зачем собрала волшебную траву, она спрятала мокрый цветок в корзину с бараньей ногой и отправилась домой. Ночью ей так и не удалось уснуть. Дождь стучал по крыше и по телячьей шкуре, что затягивало окно. Несколько капель просочились сквозь щели и зашипели в углях очага. Арни, который в этот день остался у нее, тоже ворочился и тихо к р я х т е л в подушку. Опять крутит, спросила Диса, вставая с кровати, набрасывая на плечи шаль и зажигая лампу. Лицо мальчика было бледнее обычного, губы сжаты в струнку, а лоб покрыт капельками пота, что и с ней любых слов говорила, как он страдает. Иногда сестра жалела, что Арни не помер во младенчестве. С другой стороны, из всей оставшейся семьи только с ним она чувствовала родство. Это чувство появилось еще тогда, когда Арни не мог говорить, а только мычал или смотрел на нее синими грустными глазами. Диса привыкла рассказывать ему сказки о троллях и о ульвах, пока вязала или чесала шерсть, и Арни засыпал под ее голос чаще, чем под материнский. Бьорны Кристин его не обижали, но и не обхаживали. Ноги огнем горят, выдохнул брат, переворачиваясь на бок. Краем шали Диса обтерла ему под солба и отправилась готовить отвар. Висевшие на д о ч а г о м травы крошились под пальцами, хрупкие стебли ломались легко, смешиваясь с сухими соцветиями. Она и с т о л к л а их в пыль и поставила к и п я т и т ь с я воду. в Арни завозился на кровати и кулём рухнул на пол. но потом поднялся и побрел в угол к ночному горшку. В родительском доме к р и с т и н всегда помогала ему в этом деле, боясь вероятно, что по неуклюжести он перевернет судно и вся Бадстова провоняет мочой. Диса же оставалась в стороне, пока Арни не попросит, но он никогда не просил. Сам разольет, рассуждала она, с а м и й в ы т р е т н е в е л и к а беда. Арни п р и к о в ы л я л обратно. Сорочка на нем была сухая. Лучше бы я умер тогда, с какой-то стариковской горечью сказал он и опустил голову на руки. Диса зачерпнула кружкой горячую воду и залила ею траву. По бадстве поплыл приятный аромат. Протягивая брату питье, она предупредила: «Хочешь ныть? Выметайся». У Арни не с первого раза получилось взять кружку. Он плеснул себе на колени кипятком и з а а й к а л Затряс полой сорочки, так что Дисе пришлось подхватить посудину, чтобы он не обварился. Наконец, обхватив кружку обеими руками, мальчик уткнулся носом во т в а р и прикрыл глаза, вдыхая запах. От воды поднимался белый пар, подрагивая под его дыханием. Строгая, протянул он с мечтательной улыбкой, мне нравится. Не сюсюкаешь со мной. Временами слова и действия Арни вызывали у Дисы о т о р п как будто из чудушного детского тельца с ней говорил мудрец-отшельник. Слова вроде были не хитрые, а вот тон, которым он их произносил, мальчик отхлебнул немного и медленно выдохнул. Складки у него на лбу разгладились, словно одного глотка хватило для излечения. Лучше, спросила Диса, садясь рядом. Острые несуразные коленки Арни торчали из под сорочки. Они естественно большие ступни напоминали полотна заступов. Из-за таких ног ему никакие ботинки не были впору, поэтому он вечно ходил с мозолями. Зачем тебе т р а в о б р а н ы Арни сделал еще глоток и внимательно уставился на Дису. Едва придя от источника, Диса р а с с т е л и л а чистое полотно недалеко от очага и выложила туда сушиться свой улов. По дороге домой она сорвала еще несколько целебных трав. чтобы красный цветок на толстом стебле не привлекал лишних взглядов. Встреченные по пути кумушки, ходившие к д е с и за средством разжечь мужчине страсть, могли узнать знакомое растение. н е раз девушка давала им толстый корень с наказом положить мужу под подушку. Тебе какое дело? – спросила она. За этим цветком часто приходят, сам знаешь. Заметила его у источника, вот и выкопала. Вот как. Арни запрокинул голову, глотая последние капли отвара. Кожа на шее натянулась, обозначая чуть заметный холмик в месте, где однажды будет кадык. Лицо у него высохло и дышать он стал р о в н е е За муж хочешь? Несу й свой нос, куда не просят. Диса сама от себя не ждала такого возмущения. Когда боль унялась, Арни стал сонным. Он залез обратно под одеяло и с облегчением выдохнул. А даже если хочу, что в том дурного? Смягчившись, она укрыла брата до самого подбородка и смахнула ему волосы солба. Уж не знаю, с кем ты уживешься, пробормотал Арни, устраиваясь удобнее и прикрывая глаза. А если уживешься, то заведешь своих детей, а меня бросишь. У тебя еще брат и сестра есть, я для них а б у з а Ты и для меня а б у з а Арни неожиданно приоткрыл глаза и улыбнулся совсем под е т с к и Тогда найди себе мужа, которому я понравлюсь, сказал он и уснул. Едва забрезжил рассвет, Диса вынесла на улицу скамью и принялась вязать. Она с детства терпеть не могла это занятие, но по утру в пальцах проснулся вдруг такой чес, что невозможно было удержаться. Сразу после свадьбы Паудли привез молодой жене кермес, чтобы красить шерсть. Сольвейк дала немного Дисе в уплату за талисманы. Она могла бы изготовить их и сама, так что девушка подозревала, что подруга просто хотела сделать ей подарок. Диса любила алый цвет. Шерсть для покраски у нее была. Приятно было наблюдать за тем, как кипит вода, окрашивая недавно с п р я д е н н у ю нить. Варево было похоже на колдовскую смесь. И Если бы только нашелся слушатель, Диса пошутила бы, что в котле у нее бурлят младенцы. Наконец пряжа стала карминовой, но что из нее вязать, девушка так и не придумала. Бывает, что у тебя в руках оказывается нечто прекрасное и з чего предстоит сделать чудесную вещь, но ты никак не можешь решиться, боишься все испортить. То и дело Диса доставала пряжу из сундука, о смотрела, а затем складывала обратно. Но нынче утром к о с т я н ы е спицы сами легли ей в руки, и петля за петлей стало появляться полотно. Диса усердно работала несколько недель, каждый день выходя на улицу, садясь на лавку и доставая спицы. к р и с т и н сумела бы проделать эту работу гораздо быстрее, но Дисе рукоделие всегда давалось не важно. Ее кожа от солнца становилась все темнее, а полотно кофты тем временем росло. Сперва спинка, затем перед, наконец рукава. Пряжа колола пальцы. Несколько раз девушка сбивалась со счета, ч е р т ы х а я с ь распускала полотно и начинала сызнова. Она не сумела бы ответить себе на вопрос, почему ей вдруг захотелось сделать Эйрику такой подарок, и не знала, когда удастся его преподнести. Сольвик уже вернулась со своей зубастой дочерью в а р н а р б а й л и где ее ждали счастливый муж. и обязанности жены Бонда. Бьорн тоже присмотрел себе невесту. Ее отец давал в приданое большой участок земли к северу от береговой линии и о т а р у овец. Брат должен был вскоре привести ее в дом, и к р и с т и н жаловалась, что придется потесниться. Ей самой оставалось еще несколько лет до тех пор, пока на нее начнут обращать внимание женихи. Дни не в пример вязания становились все короче. На улице холодало. Промозглые ветра с моря гнали Дису к теплу очага, но она упрямилась, чувствовала, что работу важно завершить на свежем воздухе. Однажды так засиделась, что Арни принес лампу и поставил а рядом на скамью, чтобы т ы глаза не сломала, а сам ушел в дом, плотно прикрыв за собой дверь. Все это время ей снились беспокойные сны, будто они с Эриком снова в лесу зажимают друг другу глаза ладонями. А вокруг летают стрелы. Диса просыпалась до рассвета и долго лежала в кровати, прислушиваясь к дыханию Арни. В какой-то момент там в Саксонии она убедила себя, что Эрик й почти что ее, что она поймала его как кролика в селки. Оставалось только снять шкурку и выпотрошить. Но когда они вернулись, преподобный попрощался с ней вежливо, но прохладно, и с тех пор никогда не навещал и не писал писем. Это оказалось больнее, чем д и с а думала. Сперва она ждала, потом решила забыть. Тут и Тоора пришлась, кстати, со своим ремеслом. Но слова Сольвик всколыхнули в ее душе подавленные чувства: злость, обиду, растерянность. Ей было восемнадцать лет, пора было всерьез подумать о замужестве. Позаботиться об этом должен был Бьорн, но он и свою то жизнь не мог толком устроить. Что уж говорить о двух сестрах. которые свалились ему на голову. Диса часто пыталась представить себе своего будущего мужа. Будет ли он веселым, как Пабби, или рассудительным, как Гисли? Будет смотреть на нее влюбленными глазами, как Паудель на Сольвейк, или попытается колотить, как делают сотни других мужчин со своими женами? Вдруг он испугается ее грамотности или тому, чему обучила ее Тора? у Она знала всего одного мужчину, который не испугался бы. но тот не желал больше ее видеть. Диса размышляла об этом, пока трудилась, пока пальцы ее вывязывали петлю за петлей, подчиняясь найденному ритму. Когда кофта была готова, пришло опустошение. Она придирчиво осмотрела каждую петельку в тайной надежде, что где-то обнаружится прореха и придется все распускать. Но вязание удалось на славу, а талой кофты пахло летом. А цвет ее был похож на соцветие травы браны, что до сих пор хранилось в шкафу. Диса достала засушенные корни супружеской травы, ногтем отделила один корень от другого, завернула мужской в кофту, словно спеленала ребенка, сунула ее в сундук и захлопнула крышку. Голова была совсем пустой. Виски ныли на погоду. Минует полнолуние, и трава отдаст свою силу. Обычно для того, чтобы кто-то влюбился, нужно положить толстый корень ему под подушку, но Тоура говорила, что сила травы имеет немалую. За несколько дней каждая петля кофты пропитается волшебой, и надевший ее уже не будет собой владеть. Это низко, заметил Арни со своей постели. Диса вздрогнула. Она и забыла, что брат здесь. И даже если все получится, он тебя не полюбит, только покроет, как... Течную суку. Диса подошла к нему в три шага и о т в е с и л а такую пощечину, что ладонь обожгло. Ночью лежа в кровати она вспоминала, как однажды к ней пришла девушка за каким-то пустяком вроде лекарства от подагры для матери. В руках у нее был мешочек с лепешкой. Диса и сама не поняла, почему вдруг спросила про лакомство. Девушка, смущаясь, ответила, что это подарок от одного парня. Лепешка была большой. Так что гостя ь предложила и х о з я й к е Поддавшись необъяснимому порыву, Диса отщипнула кусочек, вышла во двор и кинула его собаке, что дремала у ограды. Не прошло и нескольких минут, как сука заскулила, у нее н а ч а л а с ь т е ч к а а к дому стали сбегаться к а б е л и Девушка стояла в растерянности, теребя юбку и бросая непонимающие взгляды на собаку, что вертелась между к а б е л я м и А когда поняла, какую шутку с ней хотели сыграть, расплакалась. Диса утешила ее, как могла. Действие лепешки прошло довольно скоро. Сука покусала к о б е л е й и нырнула в дом. Ничего непоправимого не произошло, но унижение есть унижение. Пускай кофта остается там, где лежит, решила она. Накануне м а р т ы н о в а дня Когда мужчины отделяют овец от баранов, чтобы ягнята не родились перед зимними холодами, посреди ночи Дису разбудил стук в дверь. Просыпалась она обычно легко и вставала мгновенно, как лисица, что дремлет в полглаза. н о весь прошлый день она провела на соседнем хуторе, где от неизвестной хвори мучительно умирал Бонд. Помочь ему было ничем нельзя, оставалось только читать над его кроватью заклинания, да опаивать отварами, чтобы облегчить боль. Через пару часов он скончался. Семья принялась разбирать д е р н о ы стены, чтобы вынести через д ы р у покойника. Адиса отправилась домой, чувствуя себя разбитой. Пришелец явно нервничал. Вместо того, чтобы как положено постучать трижды, он колотил и колотил дверь. Мертвец стучит один раз, живой трижды, а тот, кто в отчаянии, пока не откроют. Набросив шаль, д и с а выглянула наружу. г о с т и она узнала сразу, хотя Магнус, пастор Аульвов, выглядел как бледная напуганная тень себя прошлого. У ограды стоял высокий черный конь со сброшенной уздечкой. Слава Господу ты дома, выдохнул он. Лау г а р о ж а е т и что-то идет не так. Теперь где ся -то, то и дело являлись мужья или старшие дети, чтобы сообщить, что их жена или мать в беде. В таких случаях счет часто идет на минуты. А до х у т о р а на черном пляже почти целый день пути. д и с а р ы в к о м открыла сундук со своим скарбом и сгребла в мешок все, что могла схватить. Понадобится может любая трава, любой амулет. Надев платье и на ходу завязывая ворот, девушка побежала в конюшню, чтобы п о с е д л а т ь лошадь, но Магнус ее остановил: на моей быстрее. Не став спорить, она забралась позади всадника и Магнус выслал коня в голоп. Животное из мира а у л ь в о в вскоре разогналось так, что невозможно стало разглядеть дорогу. Все сливалось и смазывалось, а ответ р Адису защищал только спина Магнуса. На мгновение ей показалось, что копыта вовсе не касаются земли. Еще один толчок, и они поднимутся в воздух. Как давно л а у г а в родах? – прокричал Адиса. Со вчерашнего утра, – ответил Магнус. Ребенок не выходит. И ты только сейчас завёшь по ветуху? Диса ушам своим не поверила. Жена мучается больше суток, а этот, зная себе бока, отлеживает. Магнус повернул к девушке голову, так что шум ветра перестал заглушать его слова. А ульвы предпочитают рожать сами. Я позвал Эрика, надеялся, что он своей силой сможет помочь, а он велел скакать за тобой. Говорит, что касание человеческой женщины поможет Лауге разродиться. Ты хороший муж, Магнус, сказала Диса. Но дурак. В опочивальне пахло смертью. Ее тяжелый дух в и с е л в воздухе сгущался и плавил надежду на благополучное разрешение. У садьбу а у л ь в а охватила буря. Шквальный ветер пригибал к земле деревья, т о ч н о траву. Тонко звенели окна, г р о м ы х а л и ставни. Казалось, еще немного и звезды осыпятся на голову мелкой сияющей трухой. Зато за тяжелыми дверями царила жуткая неподвижная тишина. Неразговорчивая прислуга провела Дису по длинному коридору до комнаты госпожи. Если с о л ь в и й кражала в простой нижней рубахе, то на лауге была сорочка из тончайшего белоснежного шелка. Да только это не помогало. На мгновение Диса п о з в о л и л а себе замереть на пороге и испугаться: что будет, если она не поможет Таульве? Что сделают с п о в и т у х о й если умрут и ребенок и роженица? А ведь скорее всего так и случится. Ужас охватил ее, сковал волю, забрал дыхание. Она до считала до пяти, позволяя липкому страху вскарабкаться по подолу платья до самой шеи, а потом принялась за работу. Первым делом велела прислуге разложить на постели содержимое мешка, затем принести воды горячей, чтобы обмыть роженицу. и холодный для питья. В кипяток следовало кинуть дива камень для снятия родовых мук. Тоура его так и называла камень облегчения. У Лауги не осталось сил даже кричать. Она лежала на боку на своей роскошной кровати среди пуховых подушек и слабо стонала. Длинные золотистые волосы сбились в колтуны, когда она металась по перине от боли. Живот у нее был не такой у ж огромный, сквозь тонкую ткань выпирала пуговка пупка. Когда Диса зашла, а Ульба дремала или же тело ее с милости вилось и решила впасть в забытье на несколько минут, чтобы сохранить силы. Но едва п о в и т у х а потрясла Лаугу за плечо, как та открыла глаза и лицо ее и с к а з и л о с ь гримасой боли. Она схватила Дису за руки и забормотала что то на языке, которого девушка не знала. Высвободившись, п о в и т у х а сказала о Ульве тоже, что говорила до нее всем другим женщинам вне зависимости от их возраста и статуса. Ну будет, дитя, я здесь. Сейчас мы все поправим. Дай ко мне проверить младенчика. Забравшись на кровать, Дииса склонилась над Лаугой, прижалась ухом к ее животу. Она бы не удивилась, узнав, что ребенок уже мертв. Но маленькое сердце стучало часто и ритмично, как у птички. Теперь самое важное — выяснить, что мешает ему выйти. Если плот лежит поперек, ни его, ни роженицу уже не спасти. Останется только молиться и ожидать, пока смерть с милостивится над ними и Господь приберет своих рабов. Диса задрала Лауги юбку и, сдвинув ее бедро так, чтобы просунуть внутрь несколько пальцев, нащупала что-то мягкое и округлое. Половинку зада. Плохо, очень плохо. Но есть крошечная вероятность, что удастся помочь. Ах, если бы только тут была Тоура. Ее руки извлекли столько детей, она бы точно знала, что делать. Диса зажмурилась. Тоура учила ее принимать роды, когда младенец идет вперед ногами или задом, но это всегда опасно. Роженица и без того носит смерть за плечами. А тут считай без зуба ей в лицо отдохнула. Лауга, слышишь меня? Аульва открыла глаза и кивнула. Пришла схватка. Роженица стиснула зубы и з а м ы ч а л а Диса дождалась, пока женщина снова задышит ровно, и продолжила: Ребенок идет задом и чуть в кривь. Мне надо его повернуть, чтобы он стал как надо. Я это сделаю, но будет очень больно. Делай, что хочешь, только чтобы все закончилось. Взмолилась с р а ж е н е ц а низким нечеловеческим голосом. Диса занесла руки н а д ее животом и замерла. В опочивальню вошла прислуга с водой и встала у порога в растерянности. п о в и т у х а размышляла. Она ни разу не делала поворот. Лауга вымотана. Что, если она дернется и навредит себе? Надо придумать, как заставить ее не шевелиться. В голову пришел единственный способ. Если бы о нем знали остальные роженицы, они бы проходу ей не дали. Эй вы, обратилась она к служанкам, ведите сюда вашего господина и преподобного Эрика. Пусть хоть какой-то прок с них будет. Последняя она уже не крикнула, а буркнула себе поднос. Когда стану старухой, подумала сей, ь буду ворчливой как тоура. Эта мысль ее развеселила. Магнус летел в опочивальню как безумный, и за ним шел Эрик. Виту обоих был смурной, вероятно, решили, что их зовут сообщить о смерти Лауги и ребенка. Увидев, что жена пока дышит, Магнус взял ее за руку и припал к ее лицу. Чем мы можем помочь, деловито спросил Эрик. Магнус, ложись рядом с Лаугой, скомандовал а она. Мне надо повернуть ребеночка, но это боль чудовищная, а я не хочу, чтобы она мне мешала. Поэтому я сделаю так, чтобы ты испытал то, что должна испытать твоя жена. А ты преподобный, навались и держи его, чтобы в окно не выскочил. Жаль, думала она, что нельзя целиком материнские страдания перенести на мужчин, из-за которых бедняжки мучаются. Тоура говорила, что некоторые по ветухи пробовали, да только родовые муки так сильны, что мужское сердце не выдерживало. Магнус покорно вытянулся рядом с женой. нащупал ее руку и сжал пальцы. Эрик встал рядом. Ди сорезко выдохнула и опустила обе ладони на живот Лауги, забирая ее боль. Она думала, что это будет похоже на то, как сунуть ладони в пламя, но на самом деле чувство было такое, словно ей раздробили каждую косточку в кистях. Стоило ей оторвать руки от живота, как Лауга перестала стонать. и широко распахнула глаза, удивленная внезапной передышкой. Ди с а х о т е л а спросить у Магнуса: "Готов?" Но передумала. Никто не готов к этому. Она просто прижала ладонь к его животу сквозь рубашку. Несколько мгновений Магнус ничего не понимал. Так бывает, когда боль накатывает о д н о м о м е н т н о без предупреждения. Люди, которым отрубила руку, в первую секунду выглядят растерянными. Как могло такое случиться? А потом он закричал так истошно, точно увидел перед собой дьявола. Он в о п и л словно его тело вывернули наизнанку и заставили ходить с обнаженными мышцами и связками. Эрик скрутил друга, не давая ему вскочить, а Ди с а тем временем принялась за дело. д е й с т в у я осторожно, она медленно надавила на живот роженицы, поворачивая младенца так, чтобы вся попка оказалась в родовых путях. Лауга не смотрела на мужа, только на руки Дисы, бережные и уверенные. Вот и все, п о в и т у х а ободряюще улыбнулась Аульве. Сейчас дело пойдет, но боль придется вернуть, иначе родишь, но останешься вдовой. Как только Магнус с Эриком сыграли свою роль, Диса их выпроводила. Эрику пришлось тащить друга на себе, так сильно тот ослабел. Смотреть на это было забавно. Если бы не опасная работа, которая предстояла по в и т у х е она бы от души повеселилась, глядя, как крепкий мужчина сдался от малой части того, что большинство женщин переживает каждый год. Ди с а велела Лаоге встать на колени, схватиться за спинку кровати для удобства и тужиться на схватке. Родилась попка, и младенец тут же обгадился. п о Кадиса вытирала руки служанки по ее приказу, поили Лаогу водой. в котором прокипел д и в о к а м е н ь Медленно, но уверенно ребенок вылезал на свет. Тельца родилось без приключений, о с т а в а л о с ь с а м о е с л о ж н о е Больше всего д и с а боялась, что голова застрянет. Она крупнее тела и помочь тут никак нельзя. Только ждать и надеяться, что малютка не задохнется. Стараясь, чтобы ее волнение не передалось роженице, она выдохнула и медленно отпустила руки. позволив детскому туловищу повиснуть на одной шее, как учила Тора. Вид безвольно свисающего из роженицы ребенка с головой в родовых путях казался одновременно смешным и пугающим. Нужно совсем немного времени, совсем чуть-чуть. п о в и т у х а похлопала л а у г у по спине, как в з м ы л е н н у ю лошадь. Почти все закончилось. Теперь мне нужно, чтобы на следующие схватки ты хорошенько потужилась, ясно? Аульва что-то пробормотала в ответ и Диса с нажимом переспросила: "Ясно? Это важно, Лауга, слышишь? Давай уже вытолкнем этого красавчика. Это сын? Слабым шепотом уточнила роженица. Диса взглянула на бледное тельце и кивнула, хотя Лауга не могла ее видеть. Мальчонка, точно. Ты готова? т у ш я Аульва справилась. Младенец свалился в руки Дисы, так, словно мечтал оказаться в них с того мига, как только она вошла в опочивальню. Его приветствовали зеленый бархат балдахина и вышитые на нем золотые птицы. Однажды этот ребенок будет сосать м е д о в ы е сот ы и пить ароматное вино, объезжать высоких длинноногих лошадей и отдыхать в лесной тени. К его услугам будет чудесный мир, куда Диса могла заглянуть лишь мельком, но сейчас... Он беззащитно лежал в ее руках. Расслабляться рано. Как диса и ожидала, ребенок появился на свет вялым и дышал кое-как. Она отсосала ему из носа слизь, сплёвывая прямо на ковер с толстым ворсом, пошлёпала его по попке, растерла и слегка встряхнула, а затем, когда Лауга перевернулась на спину, передала мальчика в материнские руки. Только в них ребенок раздышался и заквакал. После рождения последа Диса обрезала по повину и только убедившись, что кровотечения нет, сумела выдохнуть. Она опустилась на кровать и принялась рассматривать мать ребёнка. Вид младенцев никогда не вызывал у неё нежности. Они не казались ей ни ладными, ни красивыми. С отстранённым любопытством она отмечала: крепкие ли они, громко ли кричат, много ли шевелятся, но на этом всё. Часто за дверью уже ждали старшие дети, которым хотелось взглянуть на новорожденного человеческого детеныша так же сильно, как они жаждали полюбоваться на щ е н к а или же ребенка. Дисе же по-настоящему нравилось лишь чувство хорошо проделанной работы, ощущение, что она справилась со своей задачей. Красивая кофта, отметила л а у г а кивая на разбросанные на кровати вещи из мешка Дисы. Рядом с амулетами и мешочками с травами. Среди отрезков сукна и шерстяных одеял о л е л а связанная ею кофта. Надо же, она и забыла о ней, наверное, сунула в мешок не глядя, когда сгребала вещи для родов.